3 дня пустоты. Вынужденный выходной и Мефодий, который несколько раз повторил: "Ты должна вернуться сюда". "Зачем?" Машка не знала. Она вместе с прочитающей Софьей Ильиничной ждала катера, который должен был привести полицию и отчитывала капли Карвалола. "Не притворяйся, мамочка", небрежно бросил Григорий. На Софью Ильиничну он смотрел поджав губы. Машка его всё избегал, встречаться взглядом, и от того Машка чувствовала себя неловко. Умерла, охнула Софья Леонишна, прижимая руку к груди то к левой, то к правой, точно не могла решить, где же спряталось сердце. Господи, прости душу её, самоубийца. Я бы не была так в этом уверена, тихо сказала Стася, которая вытащила из кармана Рогатину и монету на верёвочке. Монета в ловких её руках завертелась, закрутилась. Говорит, она не проявляла суицидальных наклонностей. А то ты, милочка, знаешь. Софья Ильинична с раздражением оттолкнула Машку и потребовала: "Воды подай". Машка уговаривала себя не злиться на эту взбалмошную женщину, которая явно пребывала в состоянии стресса. И со льдом, капризно топнула ножкой Софья Ильинична, Немножко былa размeра эток 41-ого в краснeй туфлe с пышными кожаными цветами. Здесь нет льда. В кухне есть. Светлые глаза уставились на Машку. Ну, что стоишь? За льдом иди. Простите. Жалость, которую Машка испытывала изначально, растворилась. Но я вам не прислуга. Если хотите льда, сходите за ним сами. Го\`лову подняла, да. В голосе прорезались визгливые ноты. Думаешь, если Светка и переспала, то всё теперь можно? Кто со мной переспал? Сухо поинтересовался Мифодий. Он вошёл в столовую и, бросив на Софию линишну насмешливый взгляд, произнёс: Софочка милая, ты бы перестала совать нос в чужие дела. А то ведь я отослать могу. Напугать решил. Она взвизгнула и подскочила, разом позабыв о сердце. «Предупредить, чтобы меж нами не было недопонимания. Я ведь не Кирилл, я нянчиться не стану, ни с тобой, ни с этим гаденышем». Григорий только фыркнул и, повернувшись к Софье, велел. «Мама, успокойся, потом поскандалишь». Как ни странно, Софья ленишно подчинилась. Она вновь опустилась в кресло. приняв позу картинную и в чем-то нелепую. Вытянула ноги, склонила голову на бок, прижав к колбу пухлую ладонь. Голова болит ужасно. Астаська утверждает, что Грета не сама траванулась. Софья ленисно походила на престарелую ябеду. А ведь так и есть. И не будь ситуация столь трагичной, Машка улыбнулась бы. Это решит полиция. Эфир волнуется. Стася подняла монетку, которая продолжала плясать на нити. Душа дома пребывает в возмущении. Очень ей сочувствую. Кажется, Мефодий с трудом сдерживался, чтобы не заорать, а ведь он устал и от острова, и от людей, с которыми вынужден сосуществовать в одном пространстве. И если бы ни тайна, ни женщина в белом, ни смерть брата, так похожая на самоубийство, Мефодий уехал бы. Машка вдруг поняла, что он её уедет, в тот же день, когда распутает это дело. А она? А что она? Разве есть у неё хоть какие-то права? Да, Мифодий ей симпатичен, но галка утверждает, что Машка вообще людям легко симпатизирует, что она светлое сердце, а в голове ветер. Интересно. Галке понравился бы Мифодий. Он основательный и, и богатый. А Галка говорит, что нужно искать пару в своей социальной среде. И значит, не одобрит. Сочтет, что Мефодий Машку избалует, а потом бросит с ребенком. Почему-то именно того, что Машку бросят с ребенком, Галка боялась сильнее всего. «Напрасно вы извите», — мягко сказала Анастасия, убирая монетку и веревку. Тонкое пространство весьма чувствительно к преступлениям. И в тот день, когда не стало Кирилла, Мефодий вздрогнул. Анастасья, будто не заметив, как изменилось его лицо, продолжила. Дом волновался, её портрет снова упал. Чей? Машка не удержалась так и от вопроса. "Да, мы в белом", сказала Анастасия. "Мифодий приказал его убрать на чердак, что, по-моему, крайне неблагоразумно. Подобные места очень негативно относятся к переменам, а портрет был частью дома". Его заказал мой брат. Заказал реставрацию, дотошно поправила Анастасия, которая и была проведена. Но сам портрет принадлежит этому месту и времени, когда всё произошло. О, тётя Маша, Григорий сделал большие глаза. Неужели вам ещё не рассказали эту страшную и печальную историю? Надеюсь, вы боитесь призраков. Не боюсь. Ответила Машка, сжимая нож. Столовый, тупой и с закругленным концом. Самое подходящее оружие для войны с привидениями. Этот дом изначально был мавзолеем любви. Голос Таськи звучал глухо и торжественно. Его воздвиг молодой граф Струпинин для своей возлюбленной, которая трагически погибла в день свадьбы. Печально и странновато. Зато понятно, почему дом вообще построили на острове. Самое подходящее место для уединения. Говорят, она была столь красива, что любой, стоило бросить на Ольгу лишь взгляд, навек становился её рабом. Жуть какая, пробормотал Григорий, и Машка согласилась с учеником. Жуть. Один взгляд и рабство. Не девушка, а Медуза Горгона какая-то. но сердце её было отдано графу. Следует сказать, что в то время он вовсе не был графом. Второй сын в семье, он не имел права наследовать титул, и лишь после смерти брата, а странное совпадение, после смерти Кирилла Мефодий получил и остров, и дом, и дело, а тот граф двухсотлетней давности титул, который надо полагать, тоже, кстати, пришёлся. Ференсумира Чехотки пояснила Тася, точно услышав нехорошие Машкины мысли. И произошло это много позже трагедии. Говорят, его настигло наказание божье. Он тоже был влюблён в Ольгу, но она ему отказала, предпочла менее знатного и состоятельного, но любимого. Может, этот Ферренск кривым был, вновь не удержался Григорий. Он откинулся на спинку стула, закрыл глаза, но Машка точно знала, наблюдает За ней, за Анастасией, которая в порыве вдохновения мерила столовую шагами, за Мефодием и за мамочкой своей. Софья же Ильинишна, поняв, что никто не спешит её утешить, убрала руку с лба и села нормально. О нет, оба брата были красивые. Ольга предпочла Франца, а в него, к слову, была влюблена её старшая сестра. Санта Барбара какая-то. Григорий раскачивался на стуле, опираясь руками о столешницу. "Трагедия", поправила его Анастасия. Она в отличие от Ольги красотой не отличалась, зато была завистлива. И зависть, ревность толкнули её на преступление. В день свадьбы гости долго ждали невесту, не дождались. Когда же решились взломать дверь, то обнаружили Ольгу мёртвой. Слово упало, И в столовой воцарилась странная тишина. Следствие постановило, что Ольга покончила с жизнью. Сташный удар для жениха, для родителей. Самоубийцы обречены быть проклятыми. Их не отпевают, не хоронят на освящённой земле. За души их не молятся. Теперь она говорила речитативом, раскачиваясь из стороны в сторону. Жутковатое зрелище. Но Франц не позволил так поступить с невестой. Он забрал её тело. Никрофил, буркнул Григорий, проводя пальцем по пустой тарелке. И похоронил любимую на острове, а сам выстроил дом, чтобы жить с ней рядом. Безумие полное. Может, поэтому дом производит на машку столь гнетущее впечатление. Однако голос Стась извинел, отзываясь в ушах головной болью. Его любви не хватило. чтобы коротать век в одиночестве. И спустя пять лет он женился на сестре Ольги. Она картинно сложила руки на груди. И несчастная заблудшая душа вынуждена была смириться с предательством. Он женился на убийце невесты. «Мрак какой!» Софья Ильинична налила себе вина и осушила бокал одним глотком. «Не хочу этого слушать. Федька, скажи, чтоб замолчала!» Анастасия, и вправду хватит сказок, попросил Мифодий. Настроение не то. Это не сказка. Снайка, как показалось Машке, радовалась моменту. Всё-таки было от того неупокоенная душа и привязана к дому. От того и показывает она тем, кто обречён на смерть, мстит. Во всём этом, на взгляд Машки, было мало логики. Точнее, Она чувствовала вовсе, но мнение своё Машка оставила при себе. Я серьёзно занималась историей этого места, добавила Стайска. Ага, байки деревенские собирала. Григорий продолжал раскачиваться. О чего не услышала, додумала сама. Додумывать у тебя распрекрасно выходит. Как ни странно, но она выпот этот. Стайска не ответила, нахмурилась и отвернулась. А выражение лица сделалось обиженным. Всё же странная она. А дальше, дальше появилась полиция. Двое в мятой форме, в старых плащах, на которых блестели капли воды. И эти двое долго бродили по дому, разглядывая и комнаты, и людей, шумно вздыхая, так что сразу становилось ясно: не по вкусу им это, подозрительное место. Вопросы задавали. скучные, одинаковые и по лицам полицейских, и по вопросам, Машка чётливо поняла: дело закроют. Да и то, чему копать, когда на лицо самоубийство. Дамочка ведь в депрессии пребывала. Пребывала, о том во обитателей дома приподробнейше рассказывают. Характером покойная обладала неспокойным, верно, верно, и решения свои по 10 раз на дню меняла. Было такое. Ах, Машка не знает. Но так тем более надо людям верить. Опасное это сочетание: депрессия в купе со скрытым алкоголизмом. В комнатах Гретты тому нашли подтверждение в виде дюжины пустых бутылок и упаковки антидепрессантов, тоже что характерно, пустой. Небось у дамочки-то приступ случился. Жизнь ей не мила стала. Вот она с ней рассталась. Чего огород городить? Не привидения ж арестовывать в самом-то деле. Про привидения сказали со смешком, неровным таким. И Машка вдруг поняла. Верят. И в самоубийство, и в привидения, и в то, что место это дурное. Тело забрали, и Григорий, оказавшись вдруг рядом, вцепился в Машкин локоть, сдавил пальцы так, что Машка застонала. «Скрывать станут», — свистящим шепотом сказал Григорий. Во внутренностях ковырятся. Знаешь, сколько в человеке кишок. Он хотел сказать что-то ещё, наверняка гадкое, о чего Машка быть может, вовсе утратила бы сон. Но появившийся словно из ниоткуда Мифодий прервал Гришкино разгогольствование. Вон пошёл, сказал Мифодий и ткнул его кулаком в бок. Не трогай ребёнка. Моментально взвилась Софья Ильинишна. и, обняв сыночка, прижала его к массивной груди. «У Гришеньки стресс! Ему необходима помощь психолога!» «Психиатр, скорее!» Мефодий потянул Машку за собой, и она пошла, переставляя вставшие вдруг чужими ноги. «Машуль, послушай!» «Сейчас ее отправят домой. Скажут, что обстоятельства изменились, и будут правы. Одно дело убийство, которое, быть может, было...» а, быть может, и не было его вовсе, и другое, нынешнее. Машка, пусть и знавшая Грету всего несколько дней, отчетливо понимала, та никогда не стала бы лишать себя жизни. Впрочем, на чем ее уверенность основывалась, Машка не могла бы сказать. Знала, и все тут. «Пару дней тебе лучше на берегу провести, дома», Мефодий смотрел сверху вниз. Всё-таки он высокий и надёжный. Рядом с ним Машка ничего не боится. Тут пока похороны, и все, наверное, уедут временно. Но вернутся. Вернутся. Он наклонился и убрал прядьку волос со щеки. Нежное прикосновение, дружеское и только дружеское, исключительно, потому что роман из богатыми холостыми хозяевами мрачных домов Заводят девушки глупенькие, не осознающие глубины социальных различий, и впоследствии эти глупенькие девушки остаются с разбитыми сердцами. И ты вернёшься через 3 дня. Мефодий сказал это с напором и воззрился на Машку, словно ожидая возражений. Она же кивнула. Вернётся. Нет, конечно, можно было бы отказаться, Машка чувствовала, что её не станут удерживать. и неустойку не потребуют, но ей ведь нужны деньги. Нужны, и Мефодий один не справится, он хоть сильный, но нервы на пределе. Утром я отвезу тебя на берег, кто-нибудь сможет встретить? Сестра. Галка к позднему звонку отнеслась спокойно, она что-то жевала, причем так смачно, что Машка ощутила приступ голода. А я тебе говорила. Машкино невнятное обормотание галка выслушала и жевать прекратила. Говорила, что в этом месте ничего хорошего ждать не приходится. И вообще, увольняйся. Нет. Почему? По кочану. Обстоятельства такие. Машка забралась под одеяло. Старая детская привычка, странным образом успокаивавшая. Казалось, что под теплым-теплым одеялом Безопасно, что никто-то Машку не тронет, не доберется, не найдет. Галь, ну мало ли, платят-то хорошо. Угу, и никто меня трогать не собирается. Просто везде такое случиться могло. Ага. Так ты меня встретишь? Встречу, со вздохом произнесла Галка. А заодно посмотрю на твои обстоятельства. Она и вправду ждала на берегу. Такая родная, строгая, в старом пальто горчичного цвета с квадратными пуговицами и воротником из крашеной лисы. Галка держалась в стороне, опираясь на старенькую отцовскую шестерку, в которой маячила до да нельзя довольная мордаха младшей. «Это моя сестра Галина», сказала Машка. «И моя племянница. А это Мефодий». «И как его представить?» «Друг». Мифодий сам протянул руку и Галкину поцеловал. Быть может, вы возьмёте мою машину, мне и будет удобней, а вашу в гараж поставим. И к чему такая любезность? Галка не давала себе труда скрыть интерес. Берегу ценного работника. Ну-ну. Потом было ясно, что Мифодий ей не понравился. В принципе, Галке странным образом не нравились все Машкины кавалеры. И Машка вдруг испугалась, что он, как и остальные, просто-напросто исчезнет. Галка была колючей, но никто не понимал, что колючесть эта возникала не из-первова характера, а потому что Галка волновалась за сестру. И Машка со вздохом забралась на заднее сиденье. Машуль, Мифодий не собирался исчезать, но дверь любезно придержал. Я за тобой приеду сам. не хватало ещё. А он мне нравится, сказала младшая, забираясь на колени. Серьёзный и богатый. Галка заняла водительское место. Маша, ты ведь понимаешь, насколько неблагоразумно связываться с человеком не своего круга. Я не собираюсь с ним связываться, галка не услышала. Он привык к доступности девушек. К счастью, мотор в отцовской машине работал так, что до Машки долетали отдельные слова. К тому же младшая, крепко соскучившись, торопливо рассказывала о своих, несомненно, важных делах. Ее там Машка слушала с удовольствием. И уже дома Галка, выпутавшись из пальто, сказала. «Я против того, чтобы ты возвращалась к нему. Здесь неподалеку кафе открылось. Там официантку ищут». И она вздохнула. Махнула рукой и буркнула: "Хотя бы подумай". "Подумаю", пообещала Машка. "Вот тебе крест". И галка улыбнулась. "Эх ты, бедовая". А дома всё было как и раньше. Младшая утверждала, что выросла на целых 2 сантиметра, и теперь ей старая одежда мала. Старший требовал не пороть чушь, а в Машкиной комнате появились чужие вещи. Ладно, не чужие, племянниковы. И теперь он смотрел на Машку настороженно, со скрытой обидой, от чего Машка чувствовала себя неуютно. Я скоро уеду, сказала она, отводя взгляд. Э, в общем, Галка заговорила на второй день. Она устроилась к кухне, вытянула ноги, опирая ступнями в старый шкафчик, который уж год как был определён под веселение на балкон. Но на балконе не хватало места, а у Галкиного мужа всё никак руки не доходили за тамошний и завал и взяться. Дело такое ясное и в то же время мутное. Какое? Машка, такое, о котором ты меня узнать просила. Галка поглаживала живот. Вообще беременности она переносила легко, будто бы и вовсе не замечая своего интересного положения. Про Мефодия своего будешь слушать? Будет. И Машка послушно села на табурет. А тот скрипнул и покачнулся. Кухню давно пора было бы заменить. Ее еще мама покупала, когда Машка только-только родилась. В общем, дело закрыто. Самоубийство чистой воды, если верить заключению. Братец твоего Мефодия потреблял не только спиртное. Торчал он. Галка дотянулась до хлебницы и вытащив подсохший ломоть Бородинского, сунула в рот. Жвала медленно, смачно. Во всяком случае, в крови нашли не только алкоголь, но и наркотические вещества. Иногда она переходила на этот канцелярский тон, но случалось подобное лишь минутой волнений. Вот только не похож он на наркомана. Чистенькие руки, ноги, нос там много фотографий имеется, не самых приятных. Ну да. Машка не бось на месте, в обморок бы упала, а галка ничего, рассмотрела и пересмотрела. А мифодий про наркотики не знал или побоялся рассказывать. Интересно, что господин этот, судя по свидетельствам родственников, пребывал в состоянии глубокой депрессии, и его неоднократно просили обратиться к специалисту. А он не обращался, а пил втихую. А потом, набравшись и закинувшись неслабой дозой, отправился гулять. Галка жевала хлеб, а Машка ждала продолжения, ведь будет же. И догуляв до берега, решил искупаться. Нет, бывает такое с пьяницами и с наркоманами, и я даже поверю, что в его затуманенных мозгах возникла подобная гениальная мысль. Ну Машуль, Одежда. Пьяный человек плохо себя контролирует. Вот он полезет, да. Но вот снять и аккуратно сложить одежду не верю. На рубашке-то мелкие пуговицы, которые расстегнули. Пиджак повесили, брюки сложили так, чтобы не измялись. По привычке. Маш, ни одна привычка координацию не спасёт. У него, может, желание и было бы, а вот возможности ощущение, что заботливая мамочка складывала Софье Иринишна заботливая мамочка, которая что напоила бывшего любовника, подмешав в спиртное наркоты, а потом вывела на прогулку, помогла спуститься к воде, раздела и в воду столкнула. Машкино беспокойное воображение рисовало её плотную в очередном нелепом ярком наряде, стоящей на берегу. И ветер треплет подол платья, шевелит меховой воротник пальто, а Софья Ильинична не представлялась пальто без меха, и гонит мелкую волну. Но зачем? Из любви к сыну. Пожалуй, эта женщина готова пойти на все, из любви к своему напрочь избалованному сыну. И если Кирилл угрожал, чем? Ему надоело терпеть выходки Григория, и он хотел отправить в закрытую школу в ту же Англию, которая славится умением перевоспитывать сложных детей. Предстоящая разлука и понимание, что Гришеньке будет плохо без мамы, безумный мотив вполне подходящий. Что, уже примериваешь роль на кого-то? поинтересовалась Галка и попросила: Дай молочка. Она покупала детское с трубочкой, которое пила медленно, отфыркиваясь, и эта галкина привычка Машку всегда умиляла. Машуль, доказать всё равно не выйдет, сказала сестрица. А вот нарваться вполне. И этот твой, ты знаешь, что о нём говорят? Кто? Родственники покойной жены. Представляю. Расказал, значит. Расказал Не стала Атрица Машка, удивляясь тому, что Галька не поленилась съездить и пообщаться с этими самыми родственниками. Нет, Машка знала, что сестра её человек целюстый, млённый и с собственным видением мира. Но вот чтобы настолько? Зачем, Галь? Ну, Атрица, очевидно, она не стала. Я ж по голосу слышу, что ты в тюрьилась. Кто? Я. Но «Ну не я же, галка нахмурилась. И не надо отрицать. Нельзя врать сестре Машуль. Старая шутка, которая перестала быть смешной. У тебя голос меняется, когда ты о нём говоришь. И Маш, мне это не нравится. Машка вздохнула. Если голос, галка утверждала, что голос верная примета Машкиной влюблённости, хотя никаких особых изменений Машка в нём не наблюдала. Может, просто слушать себя не умела. Галь, а ты им веришь? Машка обняла себя, как делала всегда, когда чувствовала сомнение. Родственникам этим. Сложно сказать. С одной стороны, она ведь и вправду утонула. С другой, мне соседи рассказали, что Мифодий твой не мой. Хорошо, не твой Мифодий жену любил, баловал, и родственникам квартиру отдал. Не только квартиру. Ему плохо было. Они потребовали и. Машка замолчала, не зная, может ли раскрыть чужую тайну. Да, галка, самый близкий и дорогой человек. Она не станет трепаться попусту, но ведь шоковое состояние, значит, и снова депрессия. Пил, пил, согласилась Машка. А теперь Теперь нет. Хорошо. Голка опять вздохнула и поднялась. Маш, не ошибись. Ему, конечно, после смерти жены погана, а ты молоденькая, хорошенькая. Но жалость это ещё не любовь. Маш кивнула и сестру обняла. Всё-таки хорошая та, пусть и строгая порой, сварливая, но всё равно ведь родная. Галь А ты можешь ещё кое-что глянуть? Подхалимка. Я ужин сама приготовлю, честно-пречестно. Но Машка подарила сестре самый жалобный взгляд, на который только была способна. Надо узнать про одного человека и ещё про привидение. Ты в привидения веришь?